штурм. Под напором народных масс Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих и Солдатских Депутатов вынужден был принять решение о созыве Второго Всероссийского Съезда Советов. Съезд сначала был назначен на 20 затем он отдвинут на 25 октября 1917 года. Балтийские моряки избирали своих депутатов на Всероссийский Съезд Советов 4 октября на одном из заключительных заседаний второго съезда представителей Балтийского флота. 19 октября Центр Балт провел дополнительные выборы делегатов на Всероссийский съезд Советов. Среди избранных оказался и я. В тот же день состоялось большое заседание Центра Балта совместно с делегатами матросских собраний, судовых и ротных комитетов. На этом заседании мы решили власти Временного правительства больше не признавать и его распоряжений не выполнять. Ребята, матрос, узнав, что я избран на съезд и должен буду поехать в Питер, наказывали мне. Скажи в ЦК, чего тянут? Начинать пора. Если Питер не начнет, сами выступим. Готовы. Так и передай. Уехал я в Питер 20 октября. Гельсингфосский комитет партии в Центробалт, не ожидая открытия съезда Советов, послали меня для связи с ЦК большевиков. Дали мне еще одно поручение – забрать царскую яхту стандарт стоявшую на Неве, и отправить ее в Кронштадт, откуда она должна была быть доставлена в Гельсингфосс. Нужна нам была радиостанция, имевшаяся на яхте. Да и сама яхта могла пригодиться для нужд Центробалта. Дело это оказалось нелегким. Для отправки яхты в Гельсингфорс нужна была поддержка центра флота, находившегося в Питере, в Адмиралтействе, так как штаб категорически запретил уводить яхту с Невы. Однако в центро флоте заправляли меньшевики и эсеры, и когда я обратился туда за помощью, они встали на дыбы. Что делать? Решил я тогда отправиться в Кронштадт. Там народ свой, большевики. Уж кто-кто, а кронштадтцы помогут. Добрался я до Кронштадта благополучно и прямо в комитет большевиков. Пришел. что такое. Никого из знакомых на месте нет. Все куда-то спешат, торопятся. По одному, по два целыми группами заходят матросы, шумят, перекинутся несколькими словами и скорее в порт, на корабли. Настроение у всех приподнятое, возбужденное. Стараюсь по обрывкам фраз понять, в чем дело. Вдруг вижу Людмилу Сталь, активного работника питерской большевистской организации, с которой не раз приходилось встречаться летом в секретариате ЦК. Я сразу к ней. «Товарищ Сталин, хоть вы толком объясните, чего кронштадтцы так взбудоражились?» «А вы что, в Гельсингфорсе ничего не знаете?» «Как говорю, не знаем. знать такое что знаем. К восстанию готовы. Но когда?» «Может, пора?» «Я из Гельсинфорса, почитая два дня, как уехал, все в Питере по приемным пороге околачивал, вот и подстал». «Да», — говорит Сталь, — «действительно, вы не в курсе дел». «Кстати, по каким это приемным вы там околачивались? Зачем?» «Рассказываю я о своих неудачах со стандартом а в голове мысли, что значит «не в курсе дел». «Может, в самом деле пора начинать?» Сталь выслушал меня и говорит». Зря вы, товарищ Мальков, сюда приехали. Никто вашей яхты заниматься в Кронштадте не будет. ни не до нее сейчас. Я вспылил. Как это, то есть, моей? Да по мне пропади этот стандарт пропадом. Но есть приказ Центробалта, и я этот приказ выполнять должен. Вот и хорошо, и выполняйте. Подберите сами несколько человек поэнергичнее и действуйте. Только действуйте решительнее, по революционному, а не ходите по канцеляриям. Кронштадтцы же возбуждены потому, что по полученному указанию Центрального комитета приводить народ в боевую готовность и с минуты на минуту ждать сигнала. Дальше расспрашивать я не стал. Все стало ясно. Не теряя времени, я поспешил в Петроград и сразу отправился на «Аврору», рассчитывая на помощь товарищей. Со штандартом-то надо скорее кончать и браться за дела посерьезнее. Еще в Центробалтии, ругаясь СССРами, я грозил им. «Не поможете?» Пойду на «Аврору». В тот момент я сам особого значения своей угрозе не придавал, но чем, в самом деле, могли помочь мне авроровцы? Теперь положение изменилось. Со дня на день выступаем, пора действовать по революционному. С этим я явился на «Аврору». Товарищи встретили меня радушно, выслушали, посочувствовали, но выделить людей отказались. Не можем, говорят, ждем приказа от военно-инвестиционного комитета. Того и гляди, будем поры поднимать и двигаться вверх по Неве, к центру города. Каждый человек должен быть на месте. Примечание. Аврора, закончив ремонт, швартовалась у причала франко русского завода, невдалеке от устья Невы. Стоим мы на палубе крейсера, разговариваем, вдруг видим, катит броневик. За ним движется около роты юнкеров и прапорщик. Подошли к Авроре, прапорщик и кричит. «Эй, на корабле, там у вас Мальков, член центра Центробалта, есть?» «Есть, здесь он», — отвечает один из авроровцев. «А тебе зачем?» «По приказу Верховного Главнокомандующего Керенского мы арестуем Малькова. Пусть немедленно сойдет сюда и следует за нами». «Ну, тут такой шум поднялся, не приведи господи!» «Ишь, ты кричат ему, какой прытьки! Может, сам сюда поднимешься?» Мы тебе покажем такого Верховного, что маму родную не узнаешь. Прапорщик рассверепил. Это что, измена? Немедленно выдать Малькова не то силой возьму. Силой? А ну попробуй. Прапорщик повернулся к своим юнкерам, что-то скомандовал. Смотрим, те берут винтовки на изготовку, а броневик начинает поворачивать башню с пулеметом. Авроровцы рассердились не на шутку. Несколько человек бросились к орудию мы стали наводить их на юнкеров. Едва те увидели грозные жерлые орудия, направлен на них в упор, их будто ветром сдуло. Прапорщик, подхватив полы болтавшейся шинели, первым бросился за угол. Не заставил себя ждать и броневик, поспешно укативший след за юнкерами. Между тем дело со штандартом у меня не с места. Отправился я во второй балтийский экипаж. Разыщу, думаю, двух-трех ребят, что не будет сообразим. «Только пришел навстречу наш балтийец Анатолий Железняков, тоже делегат съезда Советов, парень смелый, решительный, я к нему. Пойдешь, — говорю, — Анатолий со мной царскую яхту забирать. Есть распоряжение центра Балта, надо выполнять». «Ну что ж», — сразу согласился Железняков, — «пошли». Отправились мы с ним сначала на штандарт посмотреть, кто там из команды остался, что за народ». Ребят оказались ничего, против отправки яхты в Гельсингфорс никто не возражал. Только, говорят, своим ходом идти не может, буксир нужен. Да не один, а несколько. Один не потянет. Ладно, отвечаю, мне ваше согласие нужно, а насчет буксира сам позабочусь. Будет буксир. Сошли мы с Железняковым с яхты и двинулись вдоль берега. На мне батросский бушлат, а под бушлатом здоровый американский пистолет системы Кольт. Смотрим, буксир вроде подходящий стоит возле берега. Переглянулись мы с Анатолием и на буксир. Подходим к капитану. Я командую. Шварту стандарт В Кронштадт поведешь. Не могу, отвечать капитан. У меня приказ командующего портом с места не трогаться. Я вынимаю кольт. Вот тебе приказ. Капитан сразу согласился. Железняков остался на буксире, а я на другой пошел. Рядом их еще несколько стояло. Там тоже пришлось нажать. Ничего, подействовало. Набралось у нас целых пять буксиров. Отшвартовали они штандарты, потащили вниз по Неве, в море, к Раштату. У меня гора с плеч. Наконец-то с проклятой яхты разделался. Было это в воскресенье, 22 октября 1917 года. Как раз этот день Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов объявил Днем Совета, Днем смотра и мобилизации сил Питерского пролетариата и солдат Петроградского гарнизона. Газета «Рабочий путь» вышла с большим аншлагом. Сегодня день Петроградского совета. Товарищи рабочие и солдаты, зовите массы под знамя Петроградского совета. Все на митинги. Бурные митинги и собрания шли в этот день по всему городу. Шление под большевистскими лозунгами, лозунгами передачи всей власти советам. Настроение среди питерских рабочих и солдат было самое боевое. Про матрусов говорить нечего. Атмосфера была накалена до предела. Чувствовалось, что вот-вот должна разразиться гроза. Готовилась и контрреволюция. В Петроград стягивались верные временному правительству силы. На улицах появились казачьи патрулей, юнкера, броневики. На 22 октября назначили было крестный ход казаков, но в самый канун 22-го временное правительство его отменило. Перетрусило, как видно. Отправив царскую яхту в Кронштадт, мы с Железняковым направились на Петроградскую сторону, в Народный дом, где шел один из самых многолюдных митингов. Приходим. На трибуну лезут эсеры и большевики. Только народ их не слушает, просто стаскивает с трибуны. Требуют большевиков. Большевицкий ораторы и выступает один за другим. Вот Луначарский, за ним на трибуне Яков Михайлович Свердлов. Луначарский говорит «здорово, заслушаешься», а Свердлов и того пуще. Голос у него гремит, ну, просто ерехонская труба. Народ кричит, аплодирует большевикам без конца. Кончился митинг, я отправился в Смольник к Якову Михайловичу. Застал его в военно-еволюционном комитете. «Так и так, — говорю, — прибыл на съезд советов из Гельсингфорса. Матросы просили передать, что выступать пора, не то сами начнем. Хотелось бы знать, как ЦК решил». «Связь с Гельсингфорсом мы держим крепко отвечает Яков Михайлович. «Настроение моряков знаем. Вопрос о восстании ЦК решен, выступаем в ближайшие дни. Скажем, когда будет нужно. Тебе же и сейчас дело найдется». Послал Яков Михайлович меня к подвойскому, а от Николая Ильича пошли поручения одно за другим. Днем 24 октября зашел я во второй балтийский экипаж пообедать. Там я кормился, пока находился в Питере. Слышу, матросы говорят, юнкера мосты разводят. Вот дума история. Затеял юнкер ее центр от рабочих районов отрезать. Надо проверить. Позвал одного товарища и отправились мы с ним в порт. Видим, стоит машина начальника порта. Подходим к шоферу. «Поехали», — говорю. Он и слушать не хочет. «Кто то таков?» Я за кольт. Шофер сразу переменил тон и стал взводить мотор. Сели мы с товарищем в машину и к Николаевскому мосту. Подъехали, будто все в порядке, мост наведен. На мосту и на набережных полно красногвардейцев, матросов. Вышел я из машины. Товарищ остался шофера карагуить, как бы не утрал Расспросил одного, другого. Оказывается, около двух часов дня явились юнкера, согнали с моста пешеходов и завозчиков автомобиля, остановили трамваи, закрыли всякое движение и начали разводить мост. В это время подоспели красногвардейцы и матросы Савроры, которые по распоряжению военно революционного комитета подтянули к Николаевскому мосту. Они разогнали юнкеров, навели мост и встали на его охрану. Смотрю, в толпе один приятель, Авроровец. И он меня увидел, подходит. Видишь, говорит, как дело оборачивается. Надо за юнкеров всерьез браться. Такой приказ Ревкома. Так что зря околачиваться нечего. Я и сам вижу, что надо действовать. Только как? Надо, пожалуй, в Смольный ехать, к Подвойскому. Вернулся к машине, рассказал все товарищу. Поедем, говорю, в Смольный, в Ревком. А он отвечает. Можно, конечно, и в Смольный. Да ведь дело-то ясное. Юнкеров разрушать надо, как и в Ревкоме скажут. Только вырагуя, что без толку ездим, время тратим, может, сразу возьмемся. Я еще утром слышал в Смольном о воззвании Ревкома к солдатам и рабочим Петрограда дать отпор контрреволюции. Там говорилось о решительной борьбе с юнкерами. Чего, думаю, на самом деле действовать надо? Сели мы в машину и велели шоферу на невский ехать, юнкеров ловить. Он и сам уже понял, в чем дело. Парень-то оказался ничего и поехал охотно. Выехали мы на Невске, смотрим, где юнкера. Как двух-трех юнкеров увидим, сразу к ним. Останавливаем машину, выскакиваем пистолет в руках, сдавая оружие. Наберем полную машину юнкеров и везем в Петропавловскую крепость. Там охране сдаем. Так всю ночь проездили. Под утро товарищ говорит, но «Ну, мне пора обратно в Балтийский экипаж. Отвез я его, а сам в Смольный поехал. Только вошел навстречу николай ильич «Мальков, ты откуда?» «Да вот по Невскому ездил, Юнкеров разружала и возила в Петропавловскую крепость». «В Петропавловскую? Правильно. Только ездил на чем же?» «А у меня машина есть, в порту забрал». «Вот это хорошо, пошли». И Николай Ильич стремительно зашагал через две ступеньки. «Я за ним». В одной из комнат третьего этажа сидел понурец какой-то военный с погонами подполковника. Возле него два красногвардейца с винтовками. Вот, говорит подвойский, начальник контрразведки штаба Петроградского военного округа, подполковник Сурниц. Вези этого подполковника туда же, в Петропавловку, с комиссару крепости Взял я начальника контрразведки, вывел из Смольного, посадил в машину и в крепость. Сидит подполковник в машине, не жив, не мертв, трясется. Довез его, сдал комиссару, а сам обратно, только до Смольного не доехал. Дело шло к утру, светать начало. По улицам бегут мальчишки-газетчики, тащат пачки разных газет. Дело народа, новая жизнь, речь, новое время, биржевые ведомости, биржевка, как эту газету называли. Ну и, конечно, наш рабочий путь. Только я тут не о рабочем пути, а о биржевке подумал.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 В России революция началась, а вы грязную газету издаете, клевету разводите. Брысь отсюда, чтоб и духу вашего не было. Но они и кинулись кто куда. На другой день эсеровская газеты «Дело народа» писала. Вчера утренний выпуск биржевых ведомостей не вышел. Редакция газеты на Галерной была захвачена отрядом моряков. Когда выходил я из редакции «Биржевки», смотрю по соседству, в том же здании, журнал «Огонек» разместился. Тоже вредный журнал. Вранья в нем много было, а рабочих большейков так просто грязью обливал. Посоветовались мы с ребятами, решили заодно и его закрыть. Закрыли и охрану поставили, а я в Смольный поехал доложить. Время было около 7 часов утра 25 октября. Не спал я вторые сутки, да и проголодался основательно. Я вижу булочное. Захожу. А продавцы хлеб мне не продают, требуют карточки. Я им говорю. Откуда у меня карточки? Вы же видите, я матрос. Нет у меня карточек. Они, однако, свое. К счастью, женщины, которые были в магазине, ступили за меня. Дайте ему хлебу, он за революцию воюет. Взял я хлеб, половину сам по дороге съел, другую шоферу отдал а он еле за рулем сидит, на ходу засыпает. «Отпусти ты меня, просит, пожалуйста. Устал, сил моих больше нет тебя возить». «Ладно, — говорю, — до Смольного довезешь и можешь ехать». Приехал в Смольный, поднялся на третий этаж, прямо в военно-ролюционный комитет. Вхожу. Не очень большая комната, две двери. Одна, через которую я вошел в коридор, вторая — направо, в маленькую комнату, смежную с первой. Мебели в комнате почти никакой. Только налево от входа два стула. На одном согнувшись сидит какой-то человек. Положил на другой стул бумагу и быстро-быстро пишет. Повернут от стула спинкой к стене. А у стены, опершись руками на спинку стула, стоит Владимир Ильич и говорит. Тут же в комнате Сверлов, Дзержинский, Подвойский, Урицкий, Аванесов, Антонов, Овсеенко и еще несколько человек незнакомых. Некоторые стоят, другие сидят на полу, на корточках. Всего в комнате человек 10-12 обсуждается вопрос о штурме Зимнего дворца, где засело временное правительство. «Я остановился у двери. Как раз Владимир Ильич кончил говорить. Все зашумели. Посыпались реплики, вопросы. Под войск сказал, надо составить план штурма Зимнего. Поручили Антону Вовсеенко, Лазимиру и мне». Лазимир, совсем молодой прапорщик, почти юношу, был тогда левым эсером, но шел с большевиками. Он очень активно работал в военно-люстрационном комитете, был даже первым его председателем, до подвойского. Вскоре после октября он окончательно перешел к большевикам. Вышли мы во вторую комнату. Там стояла высокая тумбочка, вроде учительской кафедры. Возле нее мы и примостились. Обменялись мнениями, и антонов Фавсиенко стал писать. Наметили всего пять пунктов. Первое. В 9 часов вечера послать в зимние парламентеров и предъявить ультиматум. Второе. Если Временное правительство откажется немедленно сдаться, Петропавловская крепость дает сигнал ракетой. Третье. После этого «Аврора» дает три холостых выстрела. Четвертое. Петропавловская крепость открывает стрельбу по зимнему дворцу боевыми снарядами. Пятое. По этим сигналам красногвардейцы, моряки и солдаты начинают штурм Зимнего. Между прочим, кое-кто, в том числе некоторые историки, выражает сомнение. Не может, мол, быть, чтобы план штурма Зимнего вырабатывался только 25 октября. Да и насчет председательства не Ленина на заседаниях ВРК неизвестно. Нет этого в документах. В документах действительно этого может и не быть. Тогда было не до документов, и далеко не все в документах зафиксировано. Но тут на помощь приходят люди, память. В жизни каждого человека бывают моменты, которые врезаются в память навсегда, навечно. Так и это утро 25 октября 1917 года. Ленин, облокотившийся на спинку стула, поручение ВРК, все значение которого я понял лишь много-много позже, никогда не изгладится из моей памяти. Примечание. О том, как рассматривался план взятия Зимнего, рассказывают и другие. Один из руководителей ВРК Антонов-Овсеенко в 1918 году, то есть через год после октябрьских дней, писал. Утром 24 октября по распоряжению военно революционного комитета выход закрытых газет был возобновлен. Военно-революционный комитет для разработки плана борьбы с Временным правительством выделил особую комиссию из трех лиц – Подвойского, Лошевича и меня, которая отдала ряд распоряжений по занятию вокзалов, наводке мостов, захвату электростанции, телеграфа и телефона Петроградского телеграфного агентства. Одновременно было принято решение о разгоне Совета Республики. Это было осуществлено к двум часам дня 25 октября. Принят был предложенный мною план захвата временного правительства в Зимнем дворце. Известие 6 ноября 1918 год, номер 243. Другой активный участник октябрьского восстания штурма Зимнего, комиссар Павловского полка в октябрьские дни Дзенис в 1921 году писал, Так прошла вся ночь с 24 на 25 октября. Утром я направился в Ревком, военный революционный комитет, примечание редактора, для участия в выработке плана предстоящих действий и для получения дальнейших директив. Утром 25 октября, часов в 11, в комнате Ревкома в Смольном намечался в грубых чертах оперативный план. Было решено оцепить Зимний дворец и Дворцовую площадь плотным кольцом. Мы, приехавшие из частей, немедленно отбыли на свои места практического проведения задачи. Правда. 6 и 7 октября 1921 год, номер 251. Как известно, к окружению Зимнего практически приступили около 4 часов дня 25 октября 1917 года. Примечание редакции. Кончив писать, мы вернулись в первую комнату. Антонов Овсеенко доложил наши соображения, и военный революционный комитет их утвердил. Заняло все это около часа. Время было 8 часов утра 25 октября 1917 года. Мы с Антоновым Овсеенко тут же вышли из Смольного, сели на стоявший невдалеке на Неве буксир и поехали в Петропавловскую крепость Рассказали комиссару Петропавловке Благонравову о решении военно-революционного комитета. Велели тащить орудие на стенку и готовить ракеты. Благонравов принялся за дело, а мы поехали на «Аврору». Там все в нетерпении. Судовой комитет ждет приказа военно-революционного комитета. Ребята так и горят, похаживают возле орудий. Сказали мы им, что по сигналу Петропавловской крепости нужно дать три холостых выстрела – и поехали на минный заградитель «Амур». «Амур» около полудня доставил из Кронштадта человек 500 моряков. Народ отборный, одеты прекрасно, все с оружием. Над палубой «Амура» была натянута сетка. Мы с Антоновым Овсеенко забрались на сетку, произнесли короткие речи и разъяснили матросам задачу, сказав, что в 9 часов вечера начинается штурм Зимнего, если Временное правительство до этого не капитулирует. Тут такое поднялось, что и сказать трудно. «Ура!» — кричат. Нас было качать вздумали. Еле мы вырвались и скорее обратно, в Смольный. антонов Фавсенко куда-то ушел, а мне под войск дал новое задание. Из Гельсингфорса подошли миноносцы самсон и Забияка. «Поезжай сейчас на Самсона и жди команды. Надо будет откроете огонь по-зимнему». Я отправился. Добрался до Самсона, а он стоит на Неве так, что зимнего не видно. Другие здания загораживают. Пошли мы с матросами на берег, развели мост и подогнали миноносец, куда было нужно, поближе к дворцу. В девять часов вечера вахтенный матрос доложил, что с Петропавловской крепости дана ракета. Вслед за ней грянули выстрелы с «Авроры». Штурм зимнего начался. Время идет, а оружейная и пулеметная перестрелка все не кончается. То вроде стихнет, то опять усилится». Пора, думаю, нам огонь открывать. Время уже к 11 часам вечера подходит. Только приказа все нет. Дал на всякий случай команду приготовиться к стрельбе. Подходит ко мне офицер и говорит, что стрелять нельзя. Орудие крупные, откроем по льбу прямой наводкой. Все на куски разнесем. Решил я сам пройти к зимнюю, проверить, как там дело обстоит. Неужели, думаю, о нас забыли, а нам давно пора огонь открывать? Спустился на набережную иду. Только что это? Как будто стрельба вдруг прекратилась. С дворцовой площади крик какие-то доносятся. Шум, свист. Кинулся я бежать. Выскочил на площадь. Гляжу юнкера, ударница из женского батальона. Все разружены. Поодаль кучка штатской жмется. Зажатая в плотном кольце матросов, солдат, красногвардейцы. министра временного правительства. Вокруг народ шумит. «Взят, Зимний, все!» Народу в Зимний набилось что-то невообразимое. Тут не только красногвардейцы и солдаты, что дворец штурмовали, а масса всякой публики набежала. Кто делом занят, а кто и просто глазеет. Чудновский, первые дни он был комендантом Зимнего, собрал красногвардейцев, матросов, велел очистить дворец от посторонних. «Я вижу, на Самсон мне возвращаться ни к чему». Там мое дело кончилось. Надо пока тут помочь. Дали мне под команду группу матросов. И стали мы зимнего лишний народ удалять. Дворец быстро очистили. За временем я, конечно, не следил. Не до того было. А уже поздний вечер. Вечером же должен открыться второй Всероссийский съезд Советов. Наверное, даже давно открылся. А ведь я делегат. Вот незадача. Кинулся скорее в Смольный. Машины у меня нет, трамваи не ходят. Пришлось пешком, а конец немалый. Пришел Смольный, но под собой не чу, и в зал, где уже давно идет заседание съезда Советов. Только не тут-то было. Едва я вошел, как навстречу Николая Ильича Подвозьки. Он в эти дни словно везде поспевал. Казалось, в десятке мест был одновременно. Прибыл, спрашивать как Самсон. Самсон в порядке, Николай Ильича. «Только мне там делать нечего. И так я, вроде, самое горячее время даром просидел. Стрельба наша не понадобилась». «А ты жалеешь, что без рудиной пальбы обошлось?» «Да нет, не жалею, только обидно, что к шапочному разбору поспел». «Ну не горюй», — ободрил меня Николай Ильич. «До шапочного разбора еще далеко. Дела наши, брат, только начинаются». Послал он меня в Петропавловскую крепость к Владонравову с каким-то поручением. Благо заседание съезда все равно уже к концу шло. Там, в Комендантской Петропавловке, я вздремнул пару часов, как-никак третьи сутки на ногах, и вернулся обратно в Смольный. Наступило 26 октября 1917 года. Пришел в Ревком, там антонов Фавсенко о чем-то оживленно беседует с Николаем Ховриным, тоже членом балта Я к ним. «Теперь говорю, что делать?» «Что делать?» – переспросил Антон Фавсенко. «Центрофлот арестовывать. Вот что делать». «Глянули мы с Ховрином друг на друга. Молчим». «Значит так», – продолжает Антон Фавсенко. «Центрофлот мы прикрываем. Хватит терпеть эту меньшевистско-эсеровскую лавочку. Членов Центрофлота арестовать. Это ваше дело». «На место Центрофлота создаем Временный морской революционный комитет. А там разберемся». Председателем морского ревкома будет наш же Балтиец Иванова Хромея. Знаете его? А членами Ховрин, Мальков, еще несколько человек. Ясно? Действуйте. Тут же мне и мандат выдали. Комиссар морского министерства от военно-религиозного комитета. 26 октября 1917 года. Номер 4. Город Петроград. Удостоверение. Предъявитель всего член временного морского комитета товарищ Мальков что и удостоверяется. Взяли мы мандаты, собрали в Смольном еще несколько моряков и отправились в адмилартийство распускать Центрофлот и организовывать Временный морской революционный комитет. И ясно-то нам было ясно, да не так все просто. Слов нет, в Центрофлоте засели меньшевики и эсеры, но не какие-нибудь буржуи, а все свой брат, матрос. Как тут их будешь арестовывать? Это тебе не юнкеров на Невском хватать там вроде сражение получалось кто кого здесь дело другое рассуждали мы дорогой рассуждали и сами не заметили когда шли до адмиралтейства постояли еще с минуту на улице и в центр флот как вошли ховрин сразу скомандовал «Свистай всех наверх комната глядим большая народу в ней порядочно. еще из других комнат сбежались много знакомых мне то особенно «Всего три дня назад я с ними из-за штандарта воевал». Смотрят на нас, пересмеиваются. «Вы, мол, чего сюда явились?» Откашлался Ховрин и говорит. «Дело, братва, такое. Есть приказ Ревкома — Центрофлот прикрыть, а вас арестовать. Понятно?» «Они посерьезнели». «Значит, а вы за этим и пришли?» «Да, за этим. Именем Ревкома объявляю вас арестованными». Один из Центрофлотцев и спрашивает. «Они?» «Что же, теперь вы, ходят, вы нас в тюрьму поведете?» «Зачем в тюрьму?» — отвечает Ховрин. «Здесь и будете сидеть, пока ревком не решит, что с вами дальше делать». «Только дайте честное матросское слово, что не убежите. Такое решение мы по дороге в Адмиралтейство приняли». «Слово они дали. Представили мы комнате одного часового, а сами принялись морской комитет организовывать». «Прошел этот день, другой. Надо с центрофлотцами как-то решать». Пошли в военный революционный комитет и спрашиваем, как нам с нашими арестантами быть? Подумали там, подумали и говорят. А ну их чертови бабушки, пусть катятся на все четыре стороны. У нас гора с плеч. Вернулись в Адмиралтейство и пошли арестованных освобождать. Смотрим, а там всего два-три человека сидят. Остальные ждали, ждали, да и разошлись кто куда, невзирая на честное слово и на часовых, которые, впрочем, и не пытались никого задерживать.